Глава десятая. Снег среди жаркого лета. Таня, проснись! Трясла ее за плечи мама. Ну давай, просыпайся же! Что в школу? Сонно пробормотала девочка, с трудом разлепляя глаза. Голова была тяжелой, и мысли, будто огромные чугунные шары, медленно ворочались и перекатывались в ней. Но сейчас же лето. Тебе звонит какая-то женщина, подойдешь? Ага выдавила из себя Таня. «Неси трубку!» Мама вышла из комнаты и тут же вернулась с трубкой в руке, протянула ее дочери и встала, явно намереваясь слушать разговор. Вот эту ее привычку Таня просто терпеть не могла. «Мама!» — холодно произнесла она. «Как ты думаешь, Геннадию Сергеевичу понравится моя пижама с клубничками?» И, видя в глазах матери непонимание, добавила. «Если ты не выйдешь из моей комнаты, это придется сделать мне!» Мама обиженно раздула ноздри и, ничего не ответив, вышла. «Да?» — спросила Таня в телефон. «Танечка», — послышался напряженный женский голос, в котором девочка с трудом узнала голос Марины. «Танечка, я очень больна. Меня кладут на операцию. Танечка, они сказали, что нельзя дольше медлить». Марина разрыдалась. Вот что-что, а утешать Таня никогда не умела, оставаясь беззащитной перед лавиной чужих слез. «Марина, а что с тобой? Все уже будет нормально?» — только и спросила она. «Не будет, не знаю. Это опухоль, возможно, злокачественная. Ты понимаешь, что это может быть смертельно?» Слово «смерть» казалось Тане чужим. «Нет». «Погодите, у Ани ее одноклассницы где-то с полгода назад умерла мама». Аня ходила с бледным, перевернутым лицом, и учителя, жалея ее, завышали ей отметки и говорили ребятам, чтобы те старались как-то поддержать и развеселить девочку. Та Аня, никогда не дружившей с Тихоней Анечкой, классической серой мышкой, как она себе их представляла, идея пойти утешать одноклассницу представлялась бредовой. Что подумает та, если Таня, с которой они и двадцати слов, наверное, не по делу, не сказали, вдруг примется докучать ей, развлекая и принуждая к общению? Нет, это таточкина епархия, и посягать на нее Таня не собиралась. «Марин, хочешь, я к тебе приеду?» — робко спросила она. «Нет», — женщина громко всхлипнула и замолкла. «Меня в понедельник в больницу кладут послезавтра» произнесла она после долгой паузы. «Два дня осталось. То есть уже почти полтора. Я вещи соберу. Я буду рада, если ты навестишь меня там. Ты скажешь Нику?» «Конечно скажу. Он обязательно приедет. И хватит говорить про смерть. Ты же не год. Знаешь, это только год и про смерть говорят. Выпендриваются, значит». Таня болтала всякую чушь, лишь бы не остановиться, лишь бы не слышать этот надрывный, полный безнадежности и боли голос. И повесив трубку, она долго сидела, приходя в себя. Потом поднялась, натянула старые джинсы и футболку, машинально сунула в карман мобильник и вышла из комнаты. На кухне сидели мама и Геннадий Сергеевич. «Подойди сюда!» — позвала Таню мама. Девочка неохотно подошла. «Таня!» Скажи мне честно, во что ты ввязалась?» Спросила мама таким трагическим голосом, что Таня даже стала не по себе. «Ты целыми днями где-то пропадаешь, приходишь среди ночи, а тут еще эти звонки. Скажи, ты ведь не употребляешь наркотики?» Таня смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Ну надо же, ее мама может такое предположить! Да как она смеет! Какое имеет право!» Геннадий Сергеевич чинно намазывал на хлеб мягкое масло и не поднимал головы, будто разговор его совершенно не касался. «Так, понятно, кто подначивает маму. Понятно, кто внушает ей такие дикие мысли. А если бы и употребляла, какое вам до этого дело?» — вскрикнула Таня, яростно сжимая кулаки, так что ногти больно впились в ладони. «Вам на меня наплевать! Вам на всех наплевать! Вы живете в своем ограниченном глупом мирке! Вам ничего не нужно, лишь бы вас не трогали!» «Что с тобой? Что-то случилось?» Мама привстала со стула и с беспокойством посмотрела на Таню. «Нет, ничего не случилось! Трам-пам-пам! У Марины опухоль, и ее кладут на операцию. А вам это безразлично! Вам безразлично, что она умрет! А вы пеките свои дурацкие пирожки и жрите их дальше! Все, с меня хватит!» И Таня, развернувшись, бросилась в коридор, где схватила кроссовки и выскочила из квартиры. «Вернись!» — крикнула ей вслед мама. Но девочка, конечно, и не думала возвращаться. На лестнице она переобулась и вышла во двор. Немного успокоившись, она набрала отцовский номер. «Папа!» — Таня почти кричала в трубку. «Папа, ты сможешь со мной сейчас поговорить?» «Что-нибудь случилось?» Его голос звучал устало. Случилось! Марину кладут в больницу, ей предстоит очень серьезная операция. Боже мой, какую еще Марину! Таня потрясенно молчала. Таня, при чем здесь Марина? Что ты к ней привязалась? Да у меня таких Марин, честное слово, не меньше десятка. Вот если бы с тобой, не дай бог, что-нибудь случилось, но у тебя же все нормально. Он даже не спрашивал, он утверждал: со здоровьем порядок и со школой. «Папа, какая школа? Сейчас же лето!» «Ну, неважно. Понимаешь, Танюшка, у меня свои проблемы. Погоди, ты же говорила, что кто-то прислал тебе письмо со статьей про этого Петровского». Отец будто выплюнул это имя сквозь сжатые зубы. «Уже два письма. Во втором была заметка, что Петровского избили, и он...» «Знаю, черт бы его побрал, знаю. А вот ты не знаешь, кто бы мог тебе эти статейки подбросить?» «Нет, а что случилось?» «Что-что, какой-то мерзавец решил побороться на моем примере за справедливость. Типа, это моя статья виновата, что этого Петровского?» Похоже, это имя вызывало у отца зубную боль. Отколошматили. Будто я выбирал для него сферу деятельности. Сам ввязался в опасный бизнес. Сам. Я тут точно ни при чем. «Я поняла», — сухо ответила Таня. «И что же?» «Как что? Какой-то идиот достает меня письмами, в которых угрожает изобличить меня перед всеми как злодея. А ещё мне звонил следователь, вызвал до беседы по делу Петровского. Так и вижу, что за этим скрывается». «Правдолюбец, блин, какой-то. И откуда он взялся на мою голову?» «Понятия не имею. Но, папа, все-таки как же быть с Мариной?» Снова решилась спросить Таня. «Она очень тебя любит и ее обрадует, если ты хотя бы ее навестишь». «Таня, ты что, не слышала, сколько у меня проблем? Ты и вправду думаешь, что мне больше нечем заняться?» «Значит, тебе на всех наплевать? И на Марину, и на маму, и даже на меня?» «Не истери!» рявкнул в трубку отец. У меня и так нервы на пределе. Вот где мамин характер вылезает. В общем, перезвонишь, когда успокоишься. Все, отключаюсь. В телефоне стало тихо. Все напрасно. Все в ее жизни было напрасно. Таня сидела на качелях на детской площадке, мрачно слушая противный скрип ржавых креплений. На душе было муторно. В это солнечное лето на ее жизнь опустилась глубокая ночная тень. Скрипели качели, в песочнице возились дети, и оттуда то и дело доносился веселый смех. А Таня сидела и смотрела себе под ноги. Над головой было голубое-голубое небо. Кто-то, Таня не помнила, кто именно, говорил что-то про небо над головой и нравственный закон в сердцах людей. Похоже, существует только первое. Остальное — миф, приятное заблуждение, сказка, которой взрослые пытаются обмануть неразумных детей. Прошло какое-то время. Кто-то ей что-то говорил, но она не слышала. «Эй, девочка, ты вообще в себе? Ты больна?» Чужая рука опустилась ей на лоб. «Температуры вроде нет. Ты что, наркотой балуешься? Смотри, совсем крышу сорвало!» Потряс ее за плечо какой-то усатый мужик. Это просто мода какая-то — считать, что она употребляет наркотики. А если у человека горе? Если у него на душе будто кошки нагадили?» Таня задумчиво встала, отряхнулась, и, не обращая внимания на шарахнувшегося от нее мужчины, пошла к своему подъезду. Все равно больше идти некуда». Сунув руку в карман, она вытащила пачку жвачки, в которой осталась последняя подушечка, и бездумно забросила ее в рот. Девочка почти не чувствовала вкус ментола, просто монотонно жевала сжимая и разжимая челюсти и думала что жизнь ее вдруг стала похожа на эту жвачку липкую лишенную всякого вкуса неужели это и есть взросление мать и отчим по прежнему сидели на кухне и что то оживленно обсуждали при появлении тани они вдруг замолчали геннадий сергеевич встал на минуту сжал пальцы таниной мамы и молча удалился в комнату таня извини меня окликнула девочку мама. Я вовсе не хотела сказать «Пойми, я, то есть мы очень беспокоимся за тебя. Зайди ко мне на минутку». Таня нехотя сбросила кеды и подошла. Мама серьезно посмотрела на Таню и указала на стул напротив себя. «Как я понимаю, эта Марина много значит для тебя?» неожиданно спросила она. «Да», — Таня кивнула. «Она научила меня делать кукол». Ну что же, опухоль, заболевание серьезное. У Геннадия Сергеевича мама умерла от рака, ты не знала? Таня молча покачала головой. Откуда ей знать? Так вот, продолжила мать. Мы с ним серьезно поговорили и решили помочь твоей Марине. Ее куда кладут? На коширку? Наверняка понадобится, чтобы кто-нибудь дежурил возле нее. И вообще человеку в таком положении нельзя оставаться одному, он должен чувствовать себя нужным. «И... и вы... И вы действительно поможете Марине?» Таня не решалась поднять глаза на мать. «И он...» — девочка кивнула в сторону комнаты. «Тоже?» Это Геннадий Сергеевич первый предложил ей помочь. У него мать от рака умерла, и он к этому очень серьезно относится. Он вообще добрый. Знаешь, как мне легко с ним после твоего отца. Твоему отцу было не до того, чтобы, скажем, вынести мусор или сходить в магазин за продуктами. Он великий журналист, и скрометный писатель. Ему не до таких мелочей. А Геннадий Сергеевич ни за что не допустит, чтобы я тяжелую сумку сама тащила. Твой отец смеялся и называл меня литератором с поварёшкой, а Геннадий Сергеевич на цыпочках ходит, когда я работаю. Да, он смешной и немного нелепый, но это не главное. Главное, что он добрый и действительно любит меня. Знаешь, Таня, до чего же приятно, когда тебя берегут и любят. Таня слушала ее, и в душе у нее словно что-то переворачивалось. Или это переворачивалось в животе, который буквально сводило от голода, а на кухне опять витал дразнящий запах сдобы. В желудке предательски забурчало. «Ой, Таня!» — всплеснула руками мама. «Ты же ничего не ела сегодня! Тебе что приготовить?» «А чем это так вкусно пахнет?» — спросила девочка, невольно сглатывая слюну. «Пирог. Яблочный с ревенем и корицей. Ты же печёности не любишь». «Люблю», — тихим голосом сказала Таня. «Только никому не рассказывай, ладно?» «Ну, конечно!» Мама засмеялась, вскочила и светливо выставила на стол большую круглую тарелку с румяным круглым пирогом. «Давай ешь скорее!» Она отрезала большой кусок, положила дочери на тарелку, а еще налила полную чашку молока. «Только ты, пожалуйста, так в больнице организуй», сказала она, чуть попозже, наблюдая, как Таня ест, «чтобы мы с Николаем в разное время больную навещали. Нет у меня пока сил с ним встречаться». «А он и не придет, ответила Таня и отпила большой глоток из кружки. Следующая неделя показалась Тане самой тяжелой в ее жизни. После операции Марина была очень слаба. Она лежала на кровати в небольшой больничной палате. Щеки ее совсем запали, вокруг глаз лежали густые темные тени. Мне больно, жаловалась она. Попроси для меня еще обезболивающего. А еще, когда с ней была только Таня, она тихо спрашивала ее про Ника. Отец так и не позвонил. Его отправили в срочную командировку. На ходу придумывала Таня. Он не хотел ехать, но пришлось. Знаешь же, как нелегка судьба журналиста. Марина молча кивала, а на следующий день снова спрашивала о нем. Сидя в жаркой, нагретой солнцем, похожей на огромный аквариум больничной палате, Таня иногда думала, что время обходит их стороной. День казался ей бесконечным. Но нет, стрелка все таки иногда двигалась. Таня стояла у раскрытой балконной двери и думала, что отсюда, с седьмого этажа онкологического центра на Каширке, рукой подать до неба и небо будто давило на ее узкие плечи всей своей тяжестью. Если бы не мама, Геннадий Сергеевич и Михаил, она бы точно не справилась с этой ношей. Марина сначала смущалась, каждый раз сурово замыкаясь при появлении Таниной мамы, но та будто не замечала этого. Бодрым деловитым голосом спрашивала больную о здоровье и, рассказывая последние новости, выгружала из огромной сумки, которую всегда тащил за ней Геннадий Сергеевич, приготовленные самолично деликатесы, от которых по палате шел такой аппетитный запах, что не выдерживала и соблазнялась попробовать что-нибудь даже Марина. Таня была очень благодарна маме. Она и не думала, что ее мама может быть такой... деликатной и марина вскоре привыкла к ней стала отвечать легче настороженность мало помалу исчезала из ее взгляда хотя глядя на то как крутится вокруг мамы геннадий сергеевич она иногда вдруг снова мрачнела Михаил появлялся в палате нечасто, однако однажды даже дежурил у марины целую ночь несмотря на то что был по уши занят учебой тане казалось, что он тоже сильно изменился за последние дни. Они почти не виделись, он постоянно спешил по каким-то делам, а расспрашивать его Таня считала неуместным. Захочет — скажет сам. «Я хотела, если ты не против, поговорить о Мише», немного нерешительно произнесла как-то Марина. «Да?» — отозвалась Таня, придвигая стул к ее кровати. Она только что вошла в палату, и от нее так и веяло свежим ветром и солнечным настроением. Марина чувствовала себя сейчас получше. Ей недавно поставили капельницу сильным обезболивающим, и Таня с грустью смотрела на ее худую руку, лежащую поверх одеяла, на сгибе которой пластырем была закреплена игла, через которую в кровь вводился целебный раствор. «Миша, он и вправду очень красивый мальчик», — продолжала Марина. «Он даже немного похож на Ника». Таня удивилась. Она не находила, что между ее темноволосым отцом и белокурым Мишей можно обнаружить хоть какое-то сходство. Наверное, Марине просто хочется видеть Ника буквально в каждом. «Знаешь, Таня, они оба эгоисты». «Погоди!» — прервала ее девочка. «Ты не права, Миша не такой. Я сама видела, как он спас котенка и подавал нищим». Марина слабо улыбнулась. Это все не то, Танечка, сказала она. Это наносное. И знаешь, ты права, он какой-то очень правильный, ангельский что ли. И холодный, а Никон он более живой, искренний. Обида острой иглой кольнула Таню. Да как Марина может сравнивать ее отца и Мишу? Миша никогда не поступил бы с ней так, как отец поступил с самой Мариной. Или поступил бы. Твоя кукла, ангел, вышла похожей, — снова заговорила больная. Сколько я не смотрела на Мишу, я не заметила на его лице чего-то такого, что бывает присуще живым. Он очень вежливый, спокойный мальчик, но когда он глядит на меня, мне иногда вдруг становится страшно. Я вижу в его глазах космическую пустоту. Ни страха, ни сочувствия, ни удивления. Когда он дежурил у меня, можно было подумать, что его вообще нет. Тишина и только иногда шорох перелистываемых страниц. Будто он человек-невидимка. «Хватит!» Таня резко поднялась со стула, и он с грохотом упал на кафельный пол. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Как ты себя сегодня чувствуешь? Поспала ночью?» «Как хочешь», — прошептала Марина и закрыла глаза. А Таня, повернувшись лицом к окну, смотрела на чуть покачивающиеся под легким ветерком деревья и не думала ни о чем. Дни шли за днями. Почти ничего не менялось, только Марина все сильнее и сильней впадала в депрессию. Однажды ей было особенно плохо она проплакала всю ночь, а на утро отказалась съесть хотя бы кусочек. Даже появление таниной мамы с ароматными вкусностями не оказало обычного целебного воздействия. День был хмурым. С самого утра небо над центром было плотно спелёното облаками. На балкон шлепались толстые голуби, почему-то совсем не похожие на ангелов небесных. К полудню облака разошлись, стало жарко. Жара все набирала обороты и в какой-то момент Таня почувствовала, что больше не может, что она задыхается и если не вдохнет сейчас же хоть немного воздуха, то непременно умрет. Иди домой предложила мама, заметив ее состояние. «А мы с Мариночкой тут поболтаем». Мариночка молча смотрела в потолок, крепко сжав сухие и растрескавшиеся губы, но Таня действительно уже не могла находиться в больнице. Она собралась, вышла во двор, постояла немного, жадно вдыхая свежий воздух. И тут в голову ее пришла мысль, показавшаяся в тот момент удивительно привлекательной. Почему она так легко отказалась от борьбы? Почему не настояла на встрече с отцом? Ник действительно озабочен своими проблемами. Он и не представляет, как тяжело Марине. Надо просто ему это объяснить, и все. Обрадовавшись принятому решению, Таня быстро дошла до метро и поехала на станцию, где стоял дом ее отца. От метро до дома было несколько автобусных остановок, и девочка решила пройти их пешком. Она шла по раскаленному тротуару, смотрела на пыльную листву одиноких, словно старые и сколеченные солдаты деревьев, и думала о том, как Москве сейчас нужен дождь. Хороший такой дождь с грозой, чтобы сверкала молния, торжествующе гремел гром, а льющаяся с небес вода, смывая всю грязь и скверну широкими потоками, неслась по усталым улицам города чтобы можно было петь и танцевать под дождем и пускай какой-нибудь Торин считает ее сумасшедшей. Ей самой так нужен этот дождь!» Таня подняла голову к небу. «Ну, разумеется, как назло, ни единого облачка. Нет ничего хуже жаркого лета в душной и пыльной Москве. Так невольно и серому позавидуешь». С такими мыслями она подошла к отцовскому дому. Оставалось только обойти его, чтобы оказаться перед подъездами. И тут девочка увидела нечто, заставившее ее оцепенеть. За домом, в тихом безлюдном месте, было припарковано несколько машин. Среди них — красный отцовский «Пежо». И вот теперь спиной к ней перед этим самым «Пежо» стоял высокий статный молодой человек, одетый в белую футболку, на которой золотом были нарисованы ангельские крылья, и деловито с помощью баллончика с белой краской писал на боку машины слово «Убийца». Он настолько был увлечен своим делом, что не заметил Таниного присутствия у себя за спиной. Вместо того, чтобы идти домой, Таня поехала к заброшенному зданию на окраине города. Там. Стоя на самой верхней площадке у края и подставляя лицо ветерку, как же хорошо, что хоть здесь есть ветер, она немного успокоилась и набрала отцовский номер. «Это ты?» — холодно бросил он в трубку. «Ну, что опять случилось?» «А ты не хочешь ничего спросить про Марину?» — перешла в наступление Таня. «Таня, опять ты про то же!» Она так и представила его на другом конце провода. Такого холёного, уверенного в себе мужчину. «Я же говорил тебе, у меня сейчас своих неприятностей хватает. Пожалуйста, не надоедай мне со всякой ерундой. Только представь, какой-то мерзавец испортил сегодня мою машину». «Представляю», — ответила Таня и вправду прекрасно представляющую эту картину. «Извини, что побеспокоила». «Да погоди, не горячись так», — окликнул ее отец. «Ну что ты уперлась?» «Тебе что, эта Марина дороже всех?» «Может быть. Прости, папа, больше не буду тебе надоедать». И она повесила трубку. Когда Таня вернулась домой и вошла в свою комнату, взгляд ее сразу же обратился к белокрылому ангелу. Кукла, которая так и не сказала своего имени, но которую звали Михаилом, ангелом милости и раскаяния, смотрела на нее по-прежнему словно издалека, так равнодушно и отстраненно. Тонкие черты пластикового лица были холодны, безжизненны и почти нечеловечески красивы. «Если ты хотела добиться чего-то подобного», — сказала тогда Марина. А еще она сказала, что куклы, как люди, только лучше, и они всегда остаются с нами до тех пор, пока мы сами не откажемся от них. Тихо ступая по ковру, ощущая босыми ногами его мягкость и ласку, Таня приблизилась к кукле. Кукла. И девочка. Ну чем не идеальная пара? Он никогда не оставит ее. Она будет хранить ему верность, а весь мир за окном их маленького кукольного домика превратится в пыль, в сон, в мираж и в цветное кино. Девочка осторожно, словно он был выточен из тонкого хрупкого льда, взяла ангела в руки и закружилась с ним вальси вальсе по комнате. Совсем как в том сне про бал. Так они и танцевали под неслышную музыку. Девочка и белокрылый ангел — милость Господня, угасшая звезда. Вдруг из крыла ангела упало перо и закружилось в воздухе, медленно опускаясь на ковер, будто танцуя свой собственный вальс. И девочка тоже, кружась, отщепнула еще одно перышко, а потом еще одно и еще, словно снег закружились по комнате белоснежные перья из ангельских крыл. Будто в комнату к Тане неожиданно пришла вдруг зима, удивительная зима, когда у всех кругом лето. Но и этот снегопад утих и прошел, и теперь перележали на ковре, словно умершие листья. Таня взглянула на Ангела. Вместо крыльев у него за спиной поднимались лишь пустые проволочные каркасы. Ей показалось, что Ангел в ответ глядит на нее недоуменно и обиженно. И от этого ее вдруг пронзила такая острая нежность, что девочка крепко-накрепко прижала куклу к груди, а на глазах ее показались слезы. Не может быть! Она, волчица, плачет от нежности и умиления. Не может быть. Таня! В комнату заглянула мама, и девочка отвернулась, чтобы Таня заметила ее слез. Что это у тебя? Ты что, подушку распотрошила? Понимаешь, мама? ангелы всегда линяют к лету ответила таня и громко засмеялась точно не наигралась ты вообще в детстве была очень серьезным ребенком вот сейчас и наверстываешь покачала головой мама смотри убери все тут обещаю кивнула таня так и не повернув к матери исчерченного дорожками слез и от туши лица миша позвонил уже вечером привет «Я соскучился и хочу с тобой встретиться. У меня как раз вечер освободился». «Я знаю», — тихо произнесла Таня. «Заметок на сегодня больше не будет. И Нику ты на сегодня уже все написал?» «Ах, знаешь», — переспросил он. «Ничего ты не знаешь. Выходи сейчас, я буду ждать тебя на углу на старом месте». «Зачем?» — Миша явно удивился. «Я тебе все объясню». Ну, раз всё, это, конечно, меняет дело, сиронизировала она. Он не обратил на ее иронию никакого внимания и еще раз повторил: Я буду ждать тебя. Таня подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение. На нее смотрела стройная девочка с волчьими желто-ореховыми глазами, неровными асимметричными прядями волос, падающими на лицо и четкой линией тонко очерченного рта. Я, волчица! сказала она, тряхнув волосами. «И пусть трепещут все зайцы и косули, и особенно полинявшие ангелы!» Она обулась и вышла из квартиры, крикнув напоследок «Я ненадолго!» куда-то в сторону кухни, где Геннадий Сергеевич, облаченный в женский, расшитый цветами фартук, надетый на его повседневную домашнюю одежду, со смешной старательностью ассистировал маме. Завтра из издательства должен приехать фотограф, и Танина мама торопилась, готовя материал для слайдов в новую книгу. На углу дома, где они так часто встречались, Таню ждал Михаил. Девочка заметила, как проходящие мимо девчонки кинули в его сторону заинтересованные взгляды. Кое-что, наверное, никогда не меняется. «Ну, привет еще раз!» Она издали помахала ему рукой. «Таня!» Он шагнул к ней, глядя прямо в глаза. «Возможно, ты считаешь меня негодяем». «Нет, почему же?» Она пожала плечами, а он от неожиданности замолчал, сбившись с мысли. Сделав явную попытку собраться, Миша продолжил. «Я догадываюсь, как ты любишь своего отца, но и моему поведению есть объяснение». Таня молчала с любопытством, глядя на него. Помогать ему вести этот разговор она явно не собиралась. «У меня был сосед». Михаил растерянно оглянулся, будто ожидал увидеть этого соседа прямо у себя за спиной. «А что мы стоим, может, пойдем куда-нибудь сядем?» «Извини, у меня не так много времени», — ответила Таня и прислонилась спиной к стене дома, ожидая продолжения рассказа. «Ну, хорошо. Так вот, у меня на старой квартире, там, где сейчас родители живут, был сосед, Денис Петровский, который работал судьей рефери на петушиных боях. Никогда». Красивое лицо Михаила чуть искривило брезгливая гримаса. Не интересовался, что там и как, но представляю, что это не слишком приятное зрелище, плюс к тому азарт, деньги и прочее. В общем, твой отец встретился с Петровским, напоил его и вытащил из него всю информацию по играм. Денис, вообще, мужик, конечно, неплохой, но бывает не стой к алкоголю. Как понимаю, он твоему отцу всю тайную кухню и выложил. Тут он посмотрел на Таню, ожидая ее реакции, но Таня по-прежнему молчала. В общем, Петровский говорит, что, хотя и был пьян, взял так из твоего отца клятву, что тот не напишет о некоторых фактах и уж ни под каким видом не назовет его имени. Твой отец поклялся и клятву нарушил. Ну а дальше все просто. Люди, заинтересованные в этом бизнесе, предъявили Денису кое-какие претензии, в результате чего он попал в больницу в очень тяжелом состоянии. И тогда я твердо решил отомстить твоему отцу чтобы всяким другим журналюгам впредь неповадно было. «И что, отомстил?» — спросила Таня с легким любопытством. «Извини, если ты про те заметки, я не хотел пугать тебя, но ты должна знать, какой он на самом деле. Все должны знать, что он убийца». Мишины глаза сверкали яростным огнем, а в голосе слышался напор и святая вера в свою правоту. «Значит, ты считаешь себя вправе судить других?» — спросила девочка. «А что тут судить? Сама подумай. Твой отец причинил очень много зла и причинит еще больше, если его не остановить, если его не наказать». «И что, месть для тебя настолько важна?» Таня смотрела не на него, а себе под ноги, как будто ответ на этот важный вопрос лежал прямо там. «Я думал, ты меня понимаешь, и...» «А я думаю, что ты в точности такой же, как мой отец», перебила его Таня. Миша шагнул вперед и сжал ее пальцы. «При чем здесь твой отец? Ты действительно очень мне нравишься», — сказал он тихо. «Вся эта история с Ником Старым не имеет к тебе отношения. Я просто хочу, чтобы ты была на моей стороне или нет. Если хочешь, не принимай ничью сторону, просто забудь об этом. Пусть все останется по-прежнему». «А при том, что вы оба не видите ничего, кроме той правды, которую придумали для себя». Таня осторожно высвободила свою руку. «Ни он, ни ты не замечаете других людей, и поэтому очень жестоки. Вы оба». «Хорошо, скажи, как мне измениться?» Быстро сказал Михаил и снова попытался взять ее за руку, но она только покачала головой. Черные пряди упали ей на глаза, и она нетерпеливо отвела их. «Я не знаю. Это надо просто чувствовать. Ты вообще умеешь чувствовать, любить, сострадать?» Она взглянула в его лицо. Михаил казался обеспокоенным, но не более того. Может ли он радоваться и огорчаться? Есть ли у него эмоции? Подумала вдруг Таня, вспоминая, что, пожалуй, ни разу не замечала на этом красивом неподвижном лице никаких ярких человеческих чувств. Никогда они стояли высоко на площадке недостроенного дома, никогда он дрался с ребятами из ее стаи. Его лицо всегда оставалось спокойным и холодным. Я же сказал, ты мне нравишься. Какие чувства тебе еще нужны? Ну, хорошо, помоги мне стать лучше. Знаешь, мне снился сон, — вновь заговорила девочка. Музыка, зал, свечи — это был маскарад. Мне казалось, что под одной из масок был ты, и я срывала их одно за другой, но всякий раз не находила лица. Там была только новая маска. Таня, я не могу потерять тебя, — перебил он а я не могу остаться. Я не верю, что ты живой. И знаешь, ты мне просто больше не интересен. Ни ты, ни твоя глупая месть. Почему ты все время повторяешь слово «месть»? Это не месть, это справедливость. Я просто восстанавливаю справедливость. В свете фонаря золотистые волосы Михаила казались нимбом. Карающий ангел. Человек, лишенный человеческих чувств. По крайней мере, он предстал перед ее глазами именно таким. Красивым, бесстрастным и абсолютно чужим. Все счастливые воспоминания, связанные с Мишей, мгновенно пронеслись перед ее мысленным взором и исчезли, сменившись пустотой и равнодушием. Таня заглянула в свое сердце и увидела, что оно тоже вдруг опустело. Словно холод, шедший от Михаила, добрался и до него. Девочка устала, прикрыла глаза рукой. «Я не сержусь на тебя. Нам с тобой просто не по пути». Я ухожу, вот и все. И она пошла прочь. Я думал, что ты понимаешь меня. Погоди, крикнул ей вслед Михаил, но Таня и не думала оборачиваться. На душе у нее вдруг стало легко и спокойно. За эти дни она потеряла двоих близких людей. За эти дни она поняла, что эти люди не были для нее близкими.